Глава двадцать 29. Я зло неслась по коридору, громко стуча каблуками и пылая щеками. Но чем ближе к кабинету князя подходила, тем спокойнее становилась, а у самых дверей вообще остановилась и задумалась. И что это сейчас было? Какого черта я вообще завелась? Ведь я совершенно не злилась на владыку и прекрасно понимала его игру. Так из-за чего за одну секунду я превратилась из спокойного уравновешенного человека в злочную истеричку, готовую проклясть любого, кто подвернется под руку? Князь, я вошла в кабинет. Что происходит? Демон вальяжно развалился в кресле с бокалом вина в одной руке и книгой в другой. Я присмотрелась к обложке и с удивлением увидела знакомые буквы. Ты читаешь русский ромфант? Семь страстей инкуба? Серьезно?» Примечание: Семь страстей Инкуба. Следующий роман этого цикла. История мрака. Здесь и далее примечания автора. Весьма познавательно, весьма. Князь отпил вина и захлопнул книгу. Узнал очень много о тайных страстях Инкуба. Вот ты знала, что он любит борщ с пампушками, шипучее сладкое вино и симпатичных юных инквизиторов. Кто он? Не поняла я и присела в соседнее кресло. Тот же час передо мной в воздухе закачался бокал с тем самым игристым вином. Мрак, конечно. Мрак, ты сейчас о моем деловом партнёре, о Марке Островском, юристе и совладельце Тролдома? О нем, о нем!» — глубокомысленно покивал демон. «Это книга о мраке? Продолжала тупить я, никак не желая принимать слова демона за правду. Ну как романтическая фэнтези может быть правдой? Я протянула руку, и князь опустил в нее яркий томик. С обложки на меня смотрел полуодетый демон, который нависал над прикованной цепями к кровати девушкой. Мало похож на знакомого мне инкуба, хотя тоже очень симпатичный. Открыла титульную страницу и зачитала вслух аннотацию. Что вы знаете о гастрономических предпочтениях инкубов? Они любят борщ с пампушками, асти с пуманты и симпатичных инквизиторов с выпускного курса. Задача любого приличного инкуба соблазнить. Задача любого инквизитора следить за инкубами. Но что делать, если эти двое вдруг оказываются в одной постели? Что это? Коварный план, трезвый расчет? или все таки любовь? Возьми почитать, великодушно позволил князь. Узнаешь много интересного. Вы же не считаете, что это реальная биография? Только неадекватного нанимателя мне для полного счастья не хватало. Анна, ты же ведьма. Час назад ты прокляла мою любимую игрушку. Покачал рогатой башкой Димонюка, а я на мгновение испытала укол совести. Ну я немного испугалась. Вдруг князь будет мстить. Что тогда делать? Но он лишь картинно закатил глаза. И ты не веришь в судьбу? В судьбу верю, покивала и я. А в силу ромфанта? Нет. А ты запомни имя автора, вкрадчиво посоветовал демон. Возможно, она уже расписала и твою жизнь. Ми – прочла я. Что за идиотский псевдоним? Кошачий какой-то. Псевдоним Ми ртуть появился благодаря кошке Мики, которую в семье звали Ртуть за ее умение просачиваться в любые закрытые двери и коробки. Князь тихонько рассмеялся и одним залпом допил вино. «Подвижно, как ртуть, и также ядовито!» – сказал непонятно и вздохнул с ностальгией в любую щель просочиться, даже в щель между мирами. Девять жизней, девять хвостов. Да. Не показывай книгу мраку, пусть еще поживет в неведении. Странные они тут все. Но как только вернусь домой, поищу книги этого автора или авторки. Авторессы, авторши. Князь болезненно скривился. Не вздумай сказать ей это в лицо перепишет тебе финал и обзовет в нем бухгалтерессой или бухгалтершей или лучше бугалкоркой. Пришла моя очередь содрогаться и креститься. Я, конечно, не против феминитивов, но во всем должна быть гармония. успокоилась, резко сменил тему князь. Больше не хочется скандалить и убивать. Вот же демон. Это он меня отвлекал, чтобы я окончательно пришла в себя? Так что это было, княже? А это твоя ведьмовская сила вступила в резонанс с силой демона, спокойно ответил демон. Вот из-за этого демоны не любят ведьм. А вы не любите? Наоборот, обожаем, оскалился князь. И тут я поняла, что обожают они нас в запеченном виде под лимонным соусом, да с гарниром из овощей. Зачем ты заключил контракт с тролльдомом? спросила в лоб. Именно поэтому Сильная ведьма способна раскачать домен, заставить его жителей чувствовать напряжение, волноваться, нервничать или наоборот, стать сильнее, спокойнее, дружнее. Домен начал тебя чувствовать и провоцировать. Забавно. Было все, что я смогла сказать. Ощущаю себя батарейкой. Нет, скорее, пультом управления, очень клыкасто улыбнулся князь. Кто-то рвется к власти над миром, и мне это не нравится. Никому не нравится быть бывшим президентом, ехидно усмехнулась я. Я за открытый вызов, как это принято у демонов, и всегда рад размять крылья и когти в бою, но не позволю гадить из-под тишка. Смена династии ослабит нас и приведет к войне, а это не то, к чему я стремился последние тысячу лет. Ой, все так говорят. Делиться властью не хочется, и тогда рассказываются сказки про злобных врагов, которые только и ждут, как бы сесть на трон и ввергнуть мир в хаос. Заговор тянется на несколько миров, Анна. Какое отношение к этому всему имею я? Я просто ревизор. Ты жена темного владыки, оскалился демон. Сильная ведьма, в твоих интересах помочь нам, иначе и ваш мир падет». Ой, все!» – Я встала. Без тебя арсийский не справится. А если умрет он, умрешь и ты, как его единенная». Что ты хочешь конкретно, княже? Ничего, просто будь с ним рядом, этого достаточно. И за это ты мне заплатишь агентству. Премия? Какая ты меркантильная. У тебя в роду не было гномов? Я оплачу твой контракт полностью, как и обещал. Князь расслабился, и я поняла, что продешевило, и эти интриганы явно что-то задумали. Нет ничего такого, что может тебе навредить. Рогатый хитрец улыбнулся. «Темный лорд все сделает сам. Просто твое присутствие усилит и его, и Аза. Тебе нужно всего лишь быть рядом. Все. договорились? Если меня введут в курс дела. Как только ты подпишешь соглашение. И в аду сплошная бюрократия. Князь лишь рассмеялся на это мое возмущенное заявление, а я подумала: ни за что не признаюсь, что даже без всяких бумажек не оставила бы парней без поддержки. Хотя черт его знает, как это все работает. Но ведь это приключение, да? Похоже, я становлюсь адреналиновым наркоманом. Интересно, это лечится? Но может, ты все же посмотришь документы и казну, Безо всякого интереса спросил князь. я рассмеялась и кивнула. Надо же чем-то заниматься, пока мой супруг и его дружок строят планы и козни. Да и увидеть демоническую сокровищницу очень хочется. Сокровищница поразила меня в самое сердечко мелодия, которую князь назначил моей сопровождающей, только посмеивалась. А мы с Василием бегали от одного экспоната к другому и ахали как настоящие туристы. Музей. Я никогда не видела в одном месте столько золота. Оно лежало в слитках, возвышалось горами монет, матово блестело на боках странных механизмов и в украшениях. Необработанные драгоценные камни были свалены кучами, а те, что уже побывали в умелых руках ювелирных дел мастеров, Сверкая и переливаясь ограненными боками, утопали в мягких бархатных ячейках изящные золотые статуэтки, украшенные бриллиантами, скульптуры, картины, ковры, но больше всего меня удивили пластиковые коробки с бумажными деньгами, перетянутыми обычными резинками. Среди них я узнала и валюту нашего мира. Мой князь много путешествует, пояснила Моня и, решив, что этого достаточно, указала лапой на стол книга учета, в которой сведены все доходы и расходы, последняя опись и последние отчеты. Приходные и расходные чеки принесут по первому же требованию, тебе только стоит громко приказать, и домен исполнит. Если найдешь ошибку, выберешь для себя любое украшение из сокровищницы. Слушай, а чем занимаются демоны? Садясь за стол, поинтересовалась я. Мир, в котором у меня теперь дачка, самый обычный, похожий на земной. А тут у демонов жарко, светло и за порогом пустыня. Васька давал мне посмотреть видео. Домен это город под куполом, и его размер зависит от силы князя, потому что выращивают его демоны собственной энергией жизни. Домены, которые поменьше, подчиняются более сильному. Правит тот же самый сильный из князей. Они постоянно интригуют друг против друга, иногда несколько доменов могут объединиться, чтобы накостылять по шее и разграбить противника сообща. Предают, продают. В общем, демоны. Но ведь что-то они должны производить, чтобы не загнуться от голода и скуки. Демоны лучшие наемники во всех мирах. Война их стихия. Моня подгребла в кучу россыпь монет и поджав лапы, улеглась на них. Поэтому их нанимают целыми армиями. Ваши представители тоже, между прочим. А еще демоны-созидатели, среди них много прекрасных скульпторов, художников и ювелиров. А наша пустыня богата на ископаемые. Да ты сейчас из отчета сама увидишь. Наш домен добывает бриллианты и рубины, а еще кое-какие очень редкие руды. Все идет на экспорт. О, как Я открыла отчеты. Все равно делать нечего. Ниас, не ни муж меня так и не побеспокоили. Из этой сокровищницы лорд Арсийский украл черный рубин. Не украл, а вернул на уну, протяжно поправил меня Василий. Он запрыгнул на один из сундуков и улегся, свесив хвост. Этот артефакт принадлежал роду Арсийских с давних времен. А еще раньше он принадлежал роду моего демона. Уточнила Моня. Предок Арсийского похитил его вместе с невестой тогдашнего князя. Но за сто лет до этого рубин пропал из сокровищницы Арсийского после набега демонов на их замок. Ой, ну так боевой трофей. Темные все равно не знали о его предназначении», томно протянула Паучиха. Создал его, кстати, демон и подарил любовнице ведьме. Было такое, да, Моня прищурила все шесть глаз. Романтическая история. Так они воруют артефакт друг у друга постоянно? Я открыла первую книгу и уставилась на колонку римских цифр. Своего рода игра, рассмеялась тихонько паучиха. Соревнование, дело чести стащить рубину у верного врага. Но в этот раз рубин украл кто-то чужой. Недовольно промурлыкал Василий. Тот, кто знал это о предсказании твоей прабабки, и кто не хочет усиления рода тёмного владыки, или наоборот хочет, протянула Паучиха. Тот, кто и сам не против заиметь сына от ведьмы, сына, который сможет подмять под себя весь мир. Хочешь сказать, что ты сейчас очень и очень желанная женщина для амбициозных мужчин? Раздался звонкий голос, и в сокровищнице появилось еще одно занимательное лицо. «Здравствуй, Те!» — Я встала. Мы знакомы?" "Нет. но склоняюсь к мысли, что нам следует исправить это недоразумение, дай-ка я на тебя посмотрю. Правнучка великой Епитафии. Ей было на вид лет много. Я даже затрудняюсь сказать, сколько. Была бы она человеком, я бы сказала под сто. но она была ведьмой, а как утверждает мой вредный гримуар. Ведьма стареет намного медленнее, чем обычный маг. Сухонькая, невысокая старушка с желтоватой кожей и ясными голубыми глазами. Длинные белоснежные волосы собраны в затейливую косу, перевязанную кожаным ремешком. Еще один ремешок обрамлял высокий чистый лоб. Одета ведьма была в длинное свободное платье насыщенного вишнёвого цвета, без украшений и вышивки. На руках кожаные и деревянные браслеты. На тонких пальцах с коротко остриженными ногтями несколько тонких серебряных колечек. От ведьмы пахло болотным аиром, пряный, чуть горьковатый, вызывающий приятные воспоминания запах. Моя бабушка очень любила готовить из корня аира лечебные порошки, а я любила смотреть, как бабуля ворожит над своими склянками, приговаривая заговоры и напевая песенки. В детстве это казалось мне таинственным и волшебным. Оказывается, так оно и было. Мы с интересом рассматривали друг друга. Что же, Анна, Наконец проговорила она. «Твое лицо не оставляет сомнений, что ты не самозванка. Мне говорили, что я похожа на прабабку. Да, ты похожа на эпитофию», промурлыкал Василий Сундука. Почему вспомнила? Хороший фамильяр, улыбнулась старуха. Хорошее подспорье будет в работе, и девочка моим понравится. А вы некто просили за тебя? Она по птичьи склонила голову, ожидая моей реакции. Я молчала, начиная догадываться, о чем просили и кто. Стать твоей наставницей. Вы согласитесь? Наставница мне нужна, а Никта мне понравилась. Было в ней что-то родное. Соглашусь. Но почему? Потому что я видела эту безмозглую курицу в и она весело рассмеялась. Хорошо прокляла старая перечница тобой гордится. Про бабка? не поверила я своим ушам. Она следит за тобой из долины теней. И вы с нею общаетесь? Обмениваемся иногда знаками, уклончиво ответила Никта. И давай, ка милая, на ты, не гоже между своими выкать. Сразу себя старуха и древняя ощущаю. А ты не древняя? Вырвалась само собой. И я уже открыла рот, чтобы извиниться, как ведьма расхохоталась. «Нет, конечно, старуха, но до древней мне ещё лет пятьсот, не меньше", смеялась она задорно, заразительно, и спустя несколько секунд я тоже начала улыбаться. "Встретимся вечером, ученица", всё ещё посмеиваясь, махнула рукой ведьма и исчезла. И в тот же миг дверь с лязгом распахнулась, и в неё ворвались Ас и мой дрожайший супруг в облаке чёрного тумана. "Где он? Кто?" Не поняла я, отступая на шаг. Тот, кто прорвал защиту сокровищницы, здесь никого не было, лениво отозвалась Моня и зевнула. Анна работает, мы бдим, Я кивнула. Раз Моня не говорит о ведьме, то, наверное, и мне не стоит. Странно, конечно, это всё. Если Арсийский просил никту за меня, то почему молчит? Придётся и с этим разбираться. Анна, хватит работать. Я приглашаю тебя на прогулку по домену. Ты ведь хотела увидеть достопримечательности разных миров, а у меня не было времени ухаживать за тобой, как и приличествует благородному тёмному. Мой муж спрятал за спину меч и протянул руку. Приглашаю на свидание, супруга моя драгоценная. «О, и я с вами, тут же отозвался Ас. И не сверкай на меня глазами, тёмный. Вы половины не увидите без меня. У тебя проблемы со слухом, демон? Райн взял меня под руку. Я пригласил супругу на свидание, где третий лишний. Я перевела взгляд на Аза, ожидая его ответ. Наблюдать за их препирательством было забавно. Два здоровых лба старательно перетягивают друг у друга одеяло. Какое свидание, Эр? Ты женился, чтобы заткнуть рот совету и оппозиции, а заодно, чтобы на законном основании владеть пурпурным замком и дланью. Через несколько лун вы разведетесь. К чему притворяться влюбленным гоблином? Нет, говорит он все правильно. Я девочка вполне циничная и никогда не была мечтательной дурой, поэтому не обиделась и не расстроилась. Арциский ведь тоже говорил что-то о законе и об угрозе трону, но все равно слушать это было неприятно, хотя и не болезненно. У нас сделка, так что Ас, не дождавшись от меня нужной реакции, прервал свою пылкую речь и спокойно закончил. Без меня ты не пройдёшь и ста шагов. Тебя опять арестуют. И вообще, нашей гости экскурсию и я могу провести. А тебе пора домой. Придержи язык, холодно произнёс Арайн и обнял меня за талию. Я только улыбнулась, прислушиваясь к голосу арсийского, наглый, уверенный и совершенно не виноватый. Что же, дадим ему шанс. Пусть попробует обаять. А если у него не получится, то я просто хорошо проведу время. Решено. Иду на экскурсию. В итоге из дворца мы вышли втроём.